Глава 16 К верхнему Гудзону. Поселенец Хелет, у которого было плоскодонное судно, охотно давал его своим соседям, когда им необходимо было перебраться на ту сторону озера. Утром в тот день, когда был назначен отъезд, на борту его, где уже находились фургон и лошади голландца, а также и лодка, поместились голландец Куанеп и Рольф. Скукуму занял место в носовой части судна, и все было готово к отъезду. Рольфу было очень грустно расставаться с семьей голландца. Жену последнего он полюбил как мать, а детей его как братьев и сестер. «Приходи к нам, милый, поскорей, навести нас», сказала голландка, целуя его, а он поцеловал Аннетту и остальных детей. Взойдя на судно, они длинными шестами оттолкнули его от берега на более глубокое место и только тогда взялись за весла. Дул восточный ветер, и они поспешили воспользоваться крышкой фургона вместо паруса. Часа два спустя судно благополучно причалило к западному берегу, где находился местный склад, и откуда начиналась дорога к реке Шрум. Подходя к дверям склада, они увидели грубого на вид человека, Он стоял, прислонившись к стенке и заложив руки в карманы, и смотрел на вновь прибывших с выражением презрения и недружелюбия. Когда они проходили мимо него, он сплюнул табак им под ноги и на собаку. Старый Уоррен, содержатель склада, недолюбливал индейцев, но он был другом Хендрика и торговал мехами, а потому хорошо принял новых траперов и сейчас же занялся отпуском им товаров. Ко всему, что им дал Хендрик, прибавили еще муку, овсяную крупу, свинину, картофель, чай, табак, сахар, соль, порох, пули, дробь, сукно, удочки, буровые, гвозди, ножи, шилы, иголки, нитки, еще один топор, несколько оловянных тарелок и сковороду. «Быть я на вашем месте, я купил бы плащ, он пригодится в холодную погоду». Уоррен повел их затем в амбар, где было множество оконных рам. одно из них прибавили к остальному грузу. «Не хотите ли купить хорошее ружье?» — спросил Уоррен, показывая новое красиво отделанное ружье последнего образца. «Всего двадцать пять долларов», — Рольф покачал головой. «Часть теперь, а остальное согласен получить весной мехом». Ружье сильно соблазняло Рольфа, но он, питая невразимый ужас ко всем долгам, решительно сказал «Нет». Сколько раз впоследствии жалел он об этом. Небольшое количество оставшихся денег он решил спрятать на будущее. В то время, как они складывали свои покупки, на дворе послышался отчаянный вой и спустя минуту в лавку вбежал скукум с таким лаем как будто его ранили. Куанеп вышел из лавки. «Ты ударил мою собаку?» Неизвестно изменился в лице, когда увидел устремленные на него глаза краснокожего. Не дотронулся даже, сама наткнулась на эти вот грабли. Это была очевидная ложь, но Конеп решил не обращать внимания на него и вернулся обратно в лавку. Вслед за ним туда вошел и грубый незнакомец и сказал. — Да как же, Уоррен, уступаешь мне это ржье? Я не хуже кое-кого сдержу свое слово. — Нет, — отвечал Уоррен, — сказал тебе нет. Ну и проваливай к черту, не видеть тебя только ни на один цент того меха что я приготовил в прошлом году. «Я и не жду его», — отвечал Уоррен. «Знаю хорошо, чего стоит твое слово». Незнакомец удалился. «Кто это?» — спросил Хендрик. «Я знаю только, что его зовут Джек хок Он до некоторой степени траппер, а вернее бродяга. Много хлопот наделал мне в прошлом году. Он не здешний. Говорят, что он откуда-то с западного склона гор». Ворон сообщил им много сведений относительно дальнейшего пути и сделал им весьма важное указание на то, что устье реки Джезупа можно узнать по орленому гнезду на верхушке высохшей сосны. Вплоть до этого места держитесь главной реки и не забывайте, что будущей весной я покупаю у вас меха. Переезд пятимильного пространства тянулся очень медленно, и только часа через два к вечеру добрались они до реки Шрун. Здесь голландец простился с ними. «До свидания! Приезжайте опять в страдное время!» Скукун проводил фермера тихим ворчанием. Рольф и Куанеп остались одни среди пустынной местности. Солнце уже село, и они решили сделать привал на ночь. Опытные охотники всегда стараются приготовить постели и крышу над ней, еще при дневном свете. Пока Рольф разводил огонь и готовил котелок, Конеп выбрал ровное сухое место между двумя деревьями и покрыл его сосновыми ветками, устроив затем нечто вроде палатки из парусины, которая поддерживалась сучьями деревьев. В конце этой парусины он укрепил на земле срубленными на скорую руку колыми. Путники были таким образом вполне защищены от непогоды ужинных на этот раз состоял из чая, картофеля и жареной свинины, затем кленового сиропа и сухарей. За ужином следовала обычная трубка. Конеп взял ивовый прут, срезанный еще днем, и выстругал его так, что завитые стружки остались висеть на одном конце прута. Он держал их над огнем до тех пор, пока они не сделались коричневыми. Затем он положил их себе на ладонь и, смешав с табаком, набил ими трубку. И скоро его окружил дым, особенный запах которого называют запахом индейцев, те люди, которые не знают его происхождения. Рольф не курил. Он обещал своей покойной матери не курить, пока не сделается взрослым. В эту минуту она представилась ему живее, чем когда-либо. Причиной этому был запах веток бальзамической сосны, из которых были приготовлены постели. Чо Котунг называл Коанеп эту сосну. У матери рульфа лежала всегда на диване маленькая подушка, привезенная с севера. Северная сосна называла она ее, потому что она была набита иглами сосны того вида, который не растет в Коннектикуте. Когда Рольф был еще ребенком, он часто прятал свой маленький круглый носик в эту подушку, нюхал с наслаждением чудный запах, который она издавала, и который с тех пор сделался для него священным символом всего, что ему было дорого в детстве и что никогда не теряло для него значения. В эту ночь он спал спокойно, чувствуя даже и во сне окружающий его аромат северной сосны. Утром оказалось, что не так-то легко двинуться сразу в путь. В этот первый день надо было многое уложить и приготовить все необходимое для перевозки. Запастись двумя тюками, обдумать, как лучше снарядить лодку, то есть как поместить в ней некоторые вещи повыше на случай неожиданной, на все же возможной течи. Такие тяжелые вещи, как топоры и сковородки, следовало прикрепить к самой лодке или к таким вещам, которые могли бы держаться на поверхности воды в том случае, если бы лодка опрокинулась, осмолить лодку в двух местах и так далее. Часа через три, однако, они отчалили от берега и начали свое путешествие вниз по Роль в первый раз путешествовал по воде. Он пробовал как-то раз ездить на лодке в Панстовском пруду, но то была пустая забава. Теперь же это было настоящее путешествие. Он удивлялся чувствительности такого хрупкого, по-видимому, судна, его легкой и незаметной качки, быстрому ответу на малейшее движение весел, тому, как оно отскакивало от подводных камней. Новый мир открывался для него. конеп научил его, что в лодку надо садиться только в то время, когда она не касается дна. Становиться в ней на ноги и двигаться, придерживаясь за планшир, не делать внезапных переходов. Он узнал также, что легче грести на глубине 6 футов, чем на глубине 6 дюймов. В час они проехали 5 миль и добрались до Гудзона, где грести было уже труднее, потому что они плыли теперь вверх по течению. Прошло довольно много времени, и они очутились на более мелкой части реки, где было так мало воды, что лодка не могла плыть. Они выпрыгнули из нее и шли по воде до тех пор, пока не добрались до глубокого места, и, войдя в лодку, весело взялись опять за весла. Вскоре после этого они встретили непроходимые пороги, и тут роль в первый раз познакомился с тем, что такое переноска груза на плечах. Куанеп заметил еще издали бешено пенящиеся воды и, внимательно всматриваясь в берега, прежде всего задал себе вопрос – Где пристать к берегу? А затем, как далеко придется нести груз? Нет ни одного порога на главных реках Севера Америки, где не приходилось бы прибегать к переноске. Всякий, кто плывет по такой реке, не приступает к переносу груза, не обдумав хорошенько вопросов «Когда?», «Где?» и «Как лучше причалить?». Выбор места является всегда результатом самого тщательного наблюдения. Считается, кроме того, обязательным оставить какие-либо, хотя незначительные, указания на таком месте, дабы следующий путешественник мог, благодаря этим указаниям, сохранить время и избежать лишних хлопот. Да, вот все, что услышал Рульф от своего спутника, который тотчас же направил лодку к плоскому камню пониже порогов. Причалив к берегу, они нашли там следы костра. Было уже около полудня, и пока Рольф занимался приготовлением обеда, Куанеп взял небольшой тюк и отправился исследовать дорогу. Он с трудом различал последнюю, и, надо полагать, по ней уже два года никто не ходил, хотя можно было с уверенностью сказать, что она ведет к известному определенному месту. Такие дороги прокладываются обыкновенно вдоль реки, за исключением тех случаев, когда встречается какое-нибудь естественное препятствие. Куанеп не спускал глаз реки, так как найти судоходное место было для него в данный момент важнее всего. Не прошел он из ста яртов, как увидел, спокойное течение и удобное место для причала. По окончании обеда, когда индейц выкурил трубку, оба принялись за работу. Пройдя несколько раз взад и вперед, они перенесли весь груз и, наконец, лодку, которую спустили на воду и привязали у берега. Уложив снова груз, они пустились в путь, но не проплыли и получаса, как встретили другие пороги, где вода не так стремительно бушевала, но была так мелка, что лодка не могла бы переплыть этого места даже и в том случае, если бы из нее вышли оба грибца. Куанеп перенес на берег половину груза, затем оба они взялись за лодку, перетащили ее на другую сторону стремнины и там снова нагрузили ее. Проехав некоторое расстояние по спокойной поверхности реки, они встретили необыкновенно быстрое течение, которое продолжалось на довольно большом протяжении между берегами, густо заросшими ольхой. Индеец вышел на берег, срезал два длинных крепких шеста и, став на носу лодки, приказал Рольфу стоять на корме. С помощью срезанных шестов они шаг за шагом провели лодку через быстрину и благополучно добрались до более удобного места. Скоро, однако, Куанэбу пришлось применить еще один способ передвижения лодки. Они увидели перед собой гладкую поверхность воды, которая была очень глубока в этом месте и текла так быстро, как на самых стремительных потоках. Такое течение ничего не доставляет, кроме удовольствия, когда приходится плыть вниз по реке. Оба берега здесь не были покрыты ольхой, а представляли открытое место, состоящее из песчаной с гравием почвы конеп вынул из мешка длинную крепкую веревку. Один конец ее он прикрепил к носовой части лодки, а другой к поясу из оленей шкуры, надетому у него на груди. Рольф остался на корме и правил рулем, а конеп шел вдоль берега, и лодку перетащили таким образом до конца быстрины. Так день за днем прокладывали они себе путь по стремительной реке, делая иной раз не более пяти миль, несмотря на двенадцать часов тяжелых усилий. Пороги отмели, стремнины в изобилии следовали друг за другом. Пройдя 50 миль до устья реки Джезупа, они поняли, почему местность эта редко посещается. Путешествие закалило Рольфа и сделало из него образцового гребца Как и обрадовались они, когда вечером пятого дня увидели орлиное гнездо на верхушке высокой сосны, стоявшей у окраины Большого болота. Они почувствовали, что находятся на своей собственной земле.